Глава тридцать Если Валентину Федоровну еще можно отпустить в знак уважения к тому времени, что она проработала в доме Литвинова, то в случае с Мариной сделать это куда сложнее. Моя бывшая коллега за довольно короткий промежуток времени показала все свои темные уголки души. Она оказалась не тем добрым и отзывчивым человеком, которым ее представляли раньше. Марина неожиданно для всех показала, что она с легкостью может разработать коварный план и совершить самое настоящее преступление. Своими действиями Марина показала, что не имеет к медицине никакого отношения, так как сострадания и любви к людям у нее совершенно не было. Ее злоба и хладнокровие просто шокировали окружающих. Она была готова на все ради своих интересов и не колебалась использовать свои профессиональные навыки в своих целях. Я до сих пор вспоминаю с ужасом ту историю, в которой Марина подставила коллегу, чтобы заполучить рабочее место в доме Игоря. Что это, если не проявление самой настоящей жестокости? А потом она так спокойно забралась в кабинет Игоря, подкинула мне чужие вещи и клеветала. Игорь принял решение, что видеофрагменты послужат доказательством злодеяния женщины. Он передал их в правоохранительные органы. Мошеннице Марине, которая слепо гналась за своим собственным воображением, пришлось ответить за все, что она сделала. Ее сократили с работы и сделали запрет на возможность медицинской практики, посчитав ее преступление злым нарушением этики врача. Она упорно доказывала всем, что это любовь, и никакого злого умысла не было. Разве? Любовь не должна толкать на преступления. Любовь окрыляет и вдохновляет на добрые и искренние поступки. А то, что испытывала Марина, это не любовь. Одержимость, собственная гордыня, все что угодно, но точно не любовь. Все позади. Успокаивает меня Игорь, замечая, как я переживаю за всех этих событий. Что касается моего увольнения с работы, то оно оказалось тоже фальшивым и незаконным. Оказывается, мои коллеги и не знали, что на меня составили какую-то петицию об увольнении. Кондратьев подыграл Марине в этой игре, думая, что отделается моим увольнением, и все. Он ошибся. Теперь и ему придется искать новое место работы. Только вот с той пометкой, которая осталась в его трудовой, это будет не так просто. Он пошел на должностное преступление. «Я не знаю, что было бы без тебя». Растерянно произношу, оказываясь в объятиях Игоря. «Ты спас меня от этого ужаса. Раскрыл все коварные планы. Поймав меня за подбородок, поднимая личика на себя». «Надя, это ты меня спасла. Это я не знаю, что было бы не появись в моей жизни ты». Срываются с его губ искренние слова. «Ты спасла меня истешу. Подарила нам свое тепло и заботу. Только благодаря твоему появлению в нашем доме я ощутил уют, узнал, что такое настоящая семья. Ты стала моим смыслом жизни, путеводной звездой». Голос Игоря на миг затихает. Смотрит мне в глаза проводя подушечками пальцев по спадающим локонам на лицо. Так нежно смотрит. Длился бы этот миг целую вечность. Мысли Игоря в этот момент. Надя, моя восхитительная Надя. Я любуюсь тобой, словно каждый раз вновь открывая перед собой невероятную красоту. Когда мой взгляд касается тебя, я ощущаю, что мое сердце наполняется радостью и восторгом. Твой взгляд заставляет меня улыбаться и чувствовать себя полным счастья. «Надя, ты моя муза, вдохновляющая на великие дела и поддерживающая меня в трудные моменты. И каждый раз, когда я смотрю на тебя, я понимаю, что жизнь без твоего присутствия в ней уже не имеет смысла». Склонившись над ее лицом, шепчу. «Я люблю тебя, Наденька. Я хочу прожить с тобой всю свою жизнь. Хочу дарить тебе свою любовь. Хочу воспитывать наших с тобой детей. Шепчу ей». А у самого огромное желание прокричать об этом на весь белый свет. Эта женщина совершила невероятное. Она подарила мне жизнь. Теперь я хочу подарить ей все, что у меня есть. А начать хочу со своего сердца. Мои слова смущают Наденьку. Она робеет, а щечки покрываются розовым румянцем. Надя, я тебя уберегу от всех неприятностей этого мира. Закрою с собой от невзгод и непогоды. Чего только не сделаешь ради любимой женщины. Ты согласна стать моей женой? Задаю самый важный вопрос в своей жизни. Не эффективной, а самой настоящей и любимой женой. Согласна. Отвечает мне моя любимая женщина, делая меня самым счастливым в этом мире. Она сказала мне «да».